"Если ник, на тот только в переулок Холзунова", ответили ему. Послышались негромкие смешки. В переулке Холзунова находится известный на всю Москву судебный медицинский морг номер 2. Сам Холзунов, честь которого назван переулок, к моргу не имеет никакого отношения. Он был военным лётчиком тридцатых годов прошлого века, одним из сталинских заколов, как тогда было принято выражаться.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 включён на всю утюг, конечно, водой лучше не поливать. В процессе получил ожоги, вдохнулся горячего дыма. А когда понял, что не справится, бросился из квартиры на улицу. В спешке упал с лестницы, сломал ногу, ударился головой и в завершение на пике отрицательных эмоций в купе с болями получил инфаркт. Сахарный диабет способствует развитию атеросклероза. Вот и вся картина, привет столь длинному и сложному диагнозу. Очередной повод задуматься на тему, что такое не везёт и как с этим бороться. Заслушав отчёты дежурных врачей, перешли к происшествию. В центральном приёмном отделении произошёл очередной скандал с родственниками доставленного по скорой больного.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 то ли кто-то кому-то закурить не дал, то ли просто чья-то морда не понравилась. В результате именинник получил пиров в бок и был вынужден отправиться в скриф. Такое ответственное дело, как выгрузку родственника из машины и сдачу его в стационар, доверить бригаде скорой помощи было нельзя. Оттерев в сторону врача и фельдшера, довольно субтильно, надо сказать, женщину Богаи вытащили носилки с родственником из машины, погрузили их в настоявшую у пандусокаталку, которую привезла для своего пациента другая бригада скорой и повезли в приёмное. Двое везли каталку, а один шёл впереди, распахивал двери и расчищал дорогу. Расчищая своеобразно, расшвыривая в сторону всех мешающих движению.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 Вот какую-нибудь старуху, перепутавшую часы посещения, вывести за ворота или студентов облаять это мы можем. Если последствий не будет, то от чего же властную употребить? По дороге в приёмный покой Данилов случайно услышал разговор двух медсестёр. Вчера в супермаркете слышала, как одна из сотрудниц жаловалась другой, что из-за кефира искала себе все руки, а подруга советовала ей на пёрсток из дому прихватить. И всё думаю, а какая связь между кефиром и иголкой? Наверное, они иголкой просроченную дату меняют на нормальную, предположила подруга. Всё гораздо проще, сказал Данилов. Вздувшиеся пакеты с кефиром и прочими жидкостями прокалывают иголкой перед тем, как выставить на полке в торговом зале. Спасибо, поблагодарила первая медсестра. Будем знать.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 Тогда бывшая жительница Волгограда достала из кармана длинную толстую иглу, называемую мешочной или цыганской, и воткнула её в ухо сопернице. Приехавший по вызову Данилов полюбопытствовал, зачем сотрудница магазина имеет при себе иглу. Не швея же она, и ему объяснили зачем. Люди привыкли к тому, что доктору надо говорить правду. Владимир Александрович, можно вас на пару слов?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 Грибнов Саданилов. Вот и хорошо. Кстати, слышали последние сплетни из 120-й больницы? Не, та, что там случилось. В одночасье слетел со своего места главный врач Кашурников. В этом нет ничего странного и необычного, дело житейское, одного сняли, другого назначил. Но повод, повод. Вы меня из заинтриговали, рассмеялся Данилов. Поводов обычно три.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 А главный врач плохо организовывал, и контролировал заведующих. Вот и всё дело. Помню ли Жовенна в сосудистой хирургии мужчину, полностью здоровый на голову, как утверждал лечащий врач. Восстанавливался после операции, готовился к выписке. Как вдруг ему сообщили, что его дочь, студентка, разбилась в аварии, насмерть.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 Аксакал от медицины утверждает, что когда-то всё было иначе, сказал Данилов. Да, когда-то, по мнению общества, врачи были просто святыми, согласился Марк Карлович. Я сам из врачебной семьи, и наслышан о том, как оно было. Но что толку в прошлом? Живём-то мы настоящим. Я что-то забыл, а у вас родители врачи? Нет, но зато же на врач. Это хорошо. Ну, добрый Лумар Карлович. Приятно, когда супруги понимают специфику работы друг друга. Был у нас на подстанции доктор, вспомнил Данил, жена которого работала врачом в больнице восстановительного лечения. Так она всё никак понять не могла, почему её муж валится с ног после дежурства. А она-то на дежурстве уж и просто отдыхала, разбудит один раз за ночь и то не всегда. Так что и врач-врача не всегда поймёт. По приёмному отделению рассказывало пятеро мужчин. Одета они были по-разному: кто в костюме, кто в джинсах и рубашке на выпуск. Но угадать них сотрудников контролирующих органов не составляло труда. Наркоконтроль, решил Данилов. Логика его размышлений была проста.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 Удостоверение он расклёг ровно на то время, которое дало Данилену возможность сверить фотографию с оригиналом, не более. В компьютерской, лысый по-хозяйски уселся за стул, а Данилов намеренно не стал садиться напротив него, предпочёл вольную позу, закинув ногу на ногу, устроился на диване. Не на допросе как-никако в своём отделении, можно сказать, дома. Только давайте в темпе, предупредил Данилов. Я надежу, что как поступит больной, должен сразу принимать. Я понимаю, кивнул Лысый и выдал первый вопрос. Если предположить, что в вашем корпусе имеет место преступный сговор, имеющий целью незаконный оборот наркотических и сильнодействующих средств, то кто, по-вашему, мог бы в нём участвовать? Не знаю и гадать не буду, ответил Данилов, проглотив нагловатая вам надо вы предполагать.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 И за всё время работы в приёмном отделении ещё ни разу никому не, их не назначал. Не было в том необходимости. Принимал в начале держурство ампулы, которые хранились в сейфе, стоявшем здесь же в ординаторской, а в конце их сдавал. Точнее, принимались и сдавались ключи от сейфа, а ампулы только осматривались. Давайте повторим процедуру назначения наркотиков. Попросил выслушать дослушаем до конца.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 Среди ваших родственников есть наркоманы? Нет. Ваши коллеги никогда не выглядели подозрительно в смысле употребления наркотиков. Не замечал. Как часто проводится инвентаризация? А внеплановая бывает? Полная или, скажем, частичная? Это вам лучше спросить у заведующего отделением или у старшей сестры. Мы спросим, пообещал их.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 Привези либо кого поскорей, что ли? уныло подумал Данилов. А то так до вечера просидим. Товарищ явно не торопится. Как назло никто не поступал. Металлической решётки на входе у вас нет? Лысенко одобрительно покачал головой. Не помешало бы. Во-первых, этот вопрос меня не касается. Установкой решёток я не занимаюсь.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 сказал Данилов. Сколько лет, сколько зим. После его ухода из поликлиники они виделись всего лишь однажды. Привет, светило он токсикологии, ответил Рябчиков. Вот решил узнать, как твои дела, а то пропал как в воду канул. Быт заел на пополам с работой, повинился Данилов. А дела нормально, дежурю вот. Тогда я позвоню тебе завтра.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 Я отдохну после дежурства и в половине четвёртого буду ждать тебя в нашей любимой чебуречной. Давай лучше к 4. Данило показалось, что Рябчиков был чем-то взволнован. Ему было свойственно волноваться по каким-нибудь пустячным или надуманным поводам. Вова, а тебе никогда не доводилось участвовать в пижамных вечеринках? Нет, а что? о пижамных вечеринках, данилов слышал первый раз в жизни. Да нет, ничего, это я так, спросить. Пока, до завтра. Рябчиков отключился. Вы не в курсе, что такое пижамная вечеринка, спросил Данилов, уворачиваясь натровую Маши. Сегодня какой-то день дурацких вопросов. Маша картина схватилась за голову.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 Потом все в повалку укладываются спать на полу, в обнимку со своими плюшевыми мишками или хорьками, у кого что осталось с детства. А почему на полу? удивился Данилов. В этом есть какой-то смысл? Чтобы вечеринка удалась, в ней должно участвовать хотя бы 5 человек. И спать положено в одной комнате, типа в детской. Если, конечно, все поместятся на кровати, то пожалуйста. Это смотря какая у кого кровать.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 Кроме сопроводительного листа Маша получила паспорт пациента и его полис обязательного медицинского страхования. Выпил 10 ампул 0,1% раствора. Откуда взяли стрехнин? спросил Данилов, подходя к кушетке, на которую сел парень. Вы медик? На лекарственном складе работаю, дядя куда-то в сторону ответил, не состоявшийся самоубийца.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 Если вам нечего делать, смотрите свою сестричку, заявил непокорный пациент. У неё есть на что посмотреть и что пощупать. Козёл, обиделась Маша, заполняя титульный лист истории болезни. Спокойствие, только спокойствие, предострёг Данилов. Молодой человек нервничает, это закономерно. Не каждый же день выпадает с жизнью прощаться, а потом в больницу ложиться. Давайте будем благоразумны. Вам надо выбуття, ответил наглец, не меняя позы. Если девочка не интересует, разденьте бы чару, который у вас дверь сторожит, чтобы не убежал. Маша, Данилов повернулся к медсестре. Вы не хотите подышать свежим воздухом? Понятливая Маша тут же встала и вышла. Данилов сел на кушетку рядом с парнем и также дружелюбно сказал: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 Ваши желания в настоящий момент увы никого не интересуют. Вы как человек, совершивший попытку самоубийства, подлежите недобровольной госпитализации. Принудительная. Это одно и то же, только термин принудительная обычно применяется к тем, кто совершил преступление. Но суть одна. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании гласит: что лицо предоставляющее непосредственную опасность для себя или окружающих подлежат недобровольной госпитализации. Вы меня поняли? Парень, муршикивну. Если вы больше не намерены хамить, я приглашу медсестру вернуться и продолжить свою работу. Если же вам ещё хочется хамить, то я приглашу сюда охранника и оставлю вас с ним минут на 5. У нас есть несколько травматологических отделений.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 расмеялся Данило. А вот скажи он, что вас смотреть ещё патнее интересно. Пусть бы попробовал, взвилась Маша. Да я ему тогда глаза бы выцарапала. Вот видите, всё можно сказать сложилось наилучшим образом.